Граф Толстой подвигался со всей скоростью, какую только могли позволить звонкие русские золотые. А позволить они могли скачку бойкую. Венеция за окном промелькнула, Инсбрук, Вена. Петр Андреевич, благодушный, довольный, сидел в карете, развалясь свободно и по привычке на губах поигрывал. Царевич, напротив, удовольствия никакого не показывал, а закутавшись в плед темный, больше молчал. Знобило Алексея, и из глубины кареты глаза его поблескивали лихорадочно. Порой он и вовсе глаза закрывал, задумавшись глубоко. думам его Петр Андреевич не мешал, считал, помыслить царевичу есть о чем. Так часами и словом, не перемолвившись, катили они, и с каждым днем все меньше и меньше верст оставалось, до столь желанных для одного и совсем не милых для другого границ русских. За каретой верхоконным поспешал офицер Румянцев. Ему в дороге тяжелее было. То дождь перепадет, то ветер навалится, да и пыль глаза ела без жалости. Но для офицера походы такие были не впервой, и скакал он довольный. Царев наказ выполнил, а то он почитал главным. Алексей, стягивая потуже плед на груди, часто о думал. Петр Андреевич, не без мысли, подсказал отправить ее в Россию каретой отдельной, мол, чада она ждет, и ей повредиться в дороге никак нельзя. Пусть едет не торопясь, с остановками долгими, а ежели надобно, где и с медиумами поговорит, а то и помощи попросит. Ему, графу Толстому, приказано было царевича домой, в Россию доставить. А девка его не заботила. Девка и есть девка. Куда она денется? Приедет, дорогу найдет. Алексея беспокоила. Как там Ефросинюшка в пути перемогается? Как здоровье ее? Не в нужде ли живет? Письма он ей писал с дороги. Граф хотел было возражать против той переписки, а потом решил... Пускай его царевич тешится. Из Инсбрука царевич написал возлюбленной, которая вот-вот должна была одарить его ребенком. «Матушка моя, друг мой сердешный, Ефросинюшка, здравствуй! И ты, друг мой, не печалься, Поезжай с Богом, а дорогу из себя береги. А где захочешь, отдыхай, поскольку дней хочешь. Не смотри на расход денежный, Хотя и много издержишь. Мне твое здоровье лучше всего. Толстой только ухмыльнулся, когда царевич рукой трепетное письмо то запечатал и передал на почту. Еще раз сказал про себя, пускай тешится. Мысли же о том, как с отцом встретиться, Алексей от себя гнал. И как говорить будет о поступках своих, не думал. Злость в груди у него разгоралась. Почему он, наследник? «Объясняться должен. Он, Богом предназначенный царствовать». «Жизнь, отец, мне ломает», — хрустел пальцами царевич. «Без жалости. Под охраной в Россию гонит. Так не буду же я думать о том, не буду». Открывал глаза царевич, смотрел на Толстого с ненавистью. Петр Андреевич об ином размышлял, знал, граф Шенборн легко добычу свою не уступит. Ждал толстой подвоха Шенборнова или кавер за какой. Подвох не замедлил объявиться. Карета въехала в город Брюн, остановились в гостинице. Царевич жаловался, что чувствует себя плохо и нуждается в отдыхе. Через малое время в гостиницу явился комендант города граф Колорадо с офицерами но еще на лестнице встретил их румянцев и путь преградил. Граф потребовал, чтобы его допустили к царевичу, так как он, дескать, хочет высказать ему комплимент. Настроен граф Колорадо был весьма решительно. Однако румянцев выступать не хотел. Офицеры за спиной Колорадо шпорами звенели, но румянцев как встал поперек прохода, так и стоял. И с места сдвинуть его было непросто. Комендант города, сообразительности не лишенный, понял, что русский офицер не отступит, и не тот он человек, которого звоном шпор напугать можно. И потому, уже тоном любезным, попросил встречи с графом Толстым. Но и в том румянцев отказал, молвил только. Граф Петр Андреевич Толстой, доверенное лицо царя Великой и Малой Белой России, прибудет в резиденцию коменданта города в указанное ему время, а сейчас он занят устройством отдыха царевича Алексея после нелегкой дороги. Граф Колорадо крутнулся на каблуках и пошел по ступенькам вниз, к выходу из гостиницы. Румянцев смотрел ему вслед, пока дверь за комендантом города не захлопнулась. И только тогда он оглянулся. С верхней площадки лестницы покивал Румянцеву всем лицом Петр Андреевич. Вот она, каверза Шенбернова, подумал Толстой и оказывает себя. Ну что же, поговорим с господином комендантом. Федор Черемной нырял в людском море торжещиной льенки, как рыба в воде. Где пролезет меж лавок, куда продерется в толчье, Протиснется лишь меж вазов или протолкается, ежели прижмут слишком крепко. Но и в суконном ряду шапку его увидеть можно было и в шелковом, и в сидельном, и в овощном, и в игольном. С шуточками ходил крючок подьячий меж людей, с прибаутками, с присказками. Улыбнется, все зубы видно, а то и спляшет. Потянет носочком лопоточки по пыли, и хотя каблуков и нет, а пойдет в присядку, удивишься, и лопоточки стучат. Еще и припевочкой удивит. Эх, чок-чок-чок, только миленький молчок. Кто не ответит такому? Орел. А после шуточек, зубоскальства, припевочек Федор Черемной интересовался разным. И кто как думает, и чем занят. Что слышал, да как кума и свадья говорили. Русского человека ежели к стенке припереть, каленым железом припечь, он зубы стиснет и промолчит. Бей, не бей, хоть голову раскали, а так между шуток до да слов смешных многое сказать может. И говорили, а Федор на усмотал. Тяжко, тяжко, говорили, на Руси стало. С мужика уже не то, что последнюю одежку, но и кожу дерут с мясом. А где заступник? Царевич Алексей, сказывают, тих. У русского народа известна надежда одна — на царя хорошего. А где он хороший-то? — спрашивали. Да тот, что будет, наверное, и хорош, так как хуже нынешнего, и сыскать трудно. Алексей, уверяли, заступником станет. И еще разговоры были. «В какую ни ткнись, церковь, почитай, каждый поп тебе скажет, царевич, он благостен и будет народу сладок». «Да, попы ведают, им оно, конечно, приметнее». В Ростопырку стояли мужики и гадали, а животы в палы лыком подвязаны. На торжеще на Ильинке, потолкавшись, черемной подался на варварку. Здесь церквей до да часовен не счесть, и церковь Юродиева Максима, и церковь Варвары, и воскресение в Булгакове, часовня Боголюбской Божьей Матери. У церквей и часовен стоят попы безместные, с деньжонками у них плохо, и попытие злы. Кто и когда еще придет да на погост пригласит службу справить, или в дом поведет над покойником почитать? а он, поп безместный, стоит, трясется на холоде или под дождем мокнет. Попыти зубами скрипели от лютости, и в народе хорями их звали. Федор к одному из таких и подкатился, но тоже с выбором подошел. Пуп, ежели у него из подрясы хоть и рыжие, но сапоки выглядывают, еще сыт, а вот тот, который в лаптях, наверняка неделю не жрал, и он-то уж... Никого не пощадит. Федор и выбрал лапотника. Драный стоит, бороденка сивая, глаза моргают. К нему и подошел. Дескать, богомаз я хочу посоветоваться, куда и как кинуться. Попик в него вцепился, не оторвать. Пошли в кружило, в угол потемнее забились, и как на стол принесли, хлебово-горячее попа аж затрясло. «Истина», — подумал Федор, — «с неделю маковой росинки во рту не было». От ломтя хлеб откусывал поп такими кусками, что черемной даже забеспокоился. Подавится? Но тот не подавился, однако. Все со стола подмел. На дружочка нового даже не взглянув, а ложки две к миске подали. «Ну, жаден», — подумал Федор, — «даже до удивления». Поп миску коркой последний вытер досуха и корку сжевал. Глазами пошарил, нет ли еще чего. Убедившись, что все съедено, на Федора взглянул. Но без стеснения, дескать, голоден очень. Вот все и проглотил, не заметив, что ты и крошки не взял. А напротив, с надеждой, мол, еще не дадут ли? В кабаке шум, гвалт, неразбериха. У стойки мужичок кривобокий. Без рубайки уже, ломался, но на груди у него крест поблескивал, куражиться, значит, еще было с чего. Две девки волосы друг к другу вцепились, рты поразивали, орут, а щеки свеклы натертые, синие. Тоже пьяные были гораздо, но тем и черт не брат. Мужик пьяный еще проспится, глядишь, и опять за работу встанет. А то народ бросовый, редко какая баба от вина поднимется. Вино бабу крутит и ей зельем тем не сладить. Федор разговор издалека начал, головой покачал. Дорогонько все стало. Пироги-то нынче кусаются. За пару стухлятиной уже копейку дерут, а о горячем и не говори. Миску швырнут на стол, а ты пятак вынь дополож. Да Ах, жизнь! Но есть и такие, что едят от пуза. Съел и еще дадут, и некоторые из церковных тоже не обижены. Папа, словно кобылу, загнанную кнутом, между глаз ударили. — Некоторые? — Каждый, кто пристроен, — сказал тоже. — Вон на Никольскую пришел я в монастырь Николы Старого, а монахи в скоромный день говядину трескуют так, что в затылках трещит. «А в Богоявленском монастыре бывал ты? Каждый день по два ваза рыбы и мяса привозят. Да и здесь, на Варварке, в какую церковь не войди, Папы благоденствуют». «Так что же они плачутся?» — по-глупому брякнул Федор. «Все царем Алексея-Царевича желают». «А, Алексей — мед!» Зажрались, а, ведомо, у кого брюха толще, тот больше и жадничает. Петр-то им не потатчик, а Алексея они знают. Он с ними и венцо пивал здесь, в Москве. Смелый, однако, папишка был. С голодухи-то оно, правда, и робкие зубы оскалит. «Ты имена, имена назови», — наступал на него Федор. «Кто кричит больше об Алексее? «Можно и имена». Отец Виссарион, отец Василий, отец Петр горластый уж очень. А заправил у них протопоп церкви зачатия Анны в углу. Федор обрадовался. Ну, уж о том-то я много знаю. С попиком у черемной распрощался, забыл даже о делах Богомазовых спросить, да и тот не вспомнил. Доволен был, пожрал и копейки не истратил. На том и расстались. «Ну, теперь шатну я их, шатну», — подумал Черемной. «Есть что светлейшему рассказать? Есть и за что денежку попросить». Полну пазуху слов, слухов, шепотов нагрузил Федор, словно мужик насиновали блох покосных. А блохи те, известно, мелкие, но кровожадные до беспощадности. Жгут хуже крапивы. Так и Черемного жгли слова людские, им собранные. И словами теми знал он, как камнями побить можно многих. Черемному на радостях захотелось выпить метку горяченького. Так захотелось, что в животе судорога случилось. Да и поесть, подумал, не мешало бы похлебочки из потрошков. Остренькой с чесночком. Губами Федор зашлепал, слюна во рту набежала. Когда поп жрал, он-то Федор только в рот ему смотрел. И не здесь поесть надо, — решил он, не в кружеле вонючим. Пойду в зарядье, там фортина есть славная. И пошагал черевной в зарядье. Знал, метки сладки в фортине, а похлебочку такую подадут, со щеками съешь. Деньги у черевного были еще из тех, что Меньшиковский денщик дал. Пришел к фортине, за скобу дверную рукой взялся, да тут увидел. Со стороны к нему в юн бескосный ключарь церкви зачатия Анны идет. Федору бы дверь рвануть, фортину броситься, да к стойке, к целовальнику. Горсть золота, что в кармане звенело, в руки сунуть, взмолиться. Христа ради тайным ходом выведи. Ходы такие здесь, почитай, в каждом доме были, а уж из кабака за золото так уведут, что и черту не найти. Но сплоховал черемной. Перехитрить хитрейшего захотел или жадность сгубила. Губы растянул, лицом восиял. Встреча счастливая! Пришел я, пришел из Суздаля. К вам поспешал, да вот перекусить горбушку какую решил. В дороге голодно. И ключарь заулыбался. Да, что здесь-то хорошего, у нас разве своего мало? Под руку взял черемного, Всего-то и перейти через дорогу а я и водочку приготовил, и рыбку. Черемной к квартире повернул лицом, и внос ему запах. Потрошки, точно потрошки, подумал, остренькие. И медом вроде потянуло. Но ключарь Черемного уже под руку вел, а идти-то и точно рядом было. Вошли в ограду церковную, и ключарь знакомый Боковушки, где искупели водочку пили, дверку отворил. Сказал, входи, соколик, садись, я мигом. И вышел. Дверь притворил. Замочком щелкнул. Черемной присел, огляделся. Все в пристроечке так же, как и было. Тряпочки чистые на лавках, и купель стоит. Ладно, подумал, подождем. И вдруг услышал тук-тук-тук металлом по камню скочил с лавки. Дверка отворилась, и через порог шагнул юрод, за ним ключарь, а там и отец протопоп. и конца свет жидкий протопопа осветил. Стоял он неподвижно, только пальцы слабые видел Федор, крест на крест на груди ощупывали. Вторая дверца из церкви, что отворялась, без звука распахнулась, и в пристроечку вступил звонарь. По бороде черный Федор его и признал. Отец-протопоп, все так же крест ощупывая сказал «Обоим камень на шею и в реку». Черемной в окошечко кинулся, крикнул «Караул! Люди, караул!» Но к нему звонарь подступился. «Не беспокойся, милок, сил напрасно не трать, у нас стены толстые». Через неделю мужики из Балчукских бань Катки мыли в Москве реке. От горячей воды до пара в катках плесень растет. Их и моют в реке с песочком. Работу сделав, мужик, что посмирнее был, увидел под водой тело человеческое. На шее веревка оборванная. В воде тело колышется, вот-вот всплывет. Ахнул мужик, закрестился. Второй из расторопных глянул, сказал, толкни его, пущай плывет. Но все же перекрестился. Сердобольный, видно, был человек, из тех, кому до каждого дела есть. Тело оттолкнули от берега, и пошел Федор Черемной вниз по Москве-реке. А юрот и не всплыл даже. Веревка, что камень у него на шее держала, была из крепких. Так и сгинули голубки. Церковь тайны хранить умеет. Граф Колорадо Петру Андреевичу Толстому заявление сделал, что не имеет указания из Вены о приезде свободной через город Брюн русского царя Алексеевича, а посему вынужден задержать царевича до особого распоряжения. Заявление свое сделал он любезно, голосом ласковым, жестами изящными речь сопровождая. Но комендант города с такими людьми, как граф Толстой, раньше не встречался и не понял, что кость-то не по его зубам. Зубы-то слабо у графа Колорадо были для Петра Андреевича, поломать можно. Но самонадеян человек, и силы свои рассчитывать не умеет. Комендант повертел в пальцах ножичек костяной для разрезания бумаг и осторожненько так положил его на стол. Доволен был. Нравилось ему его поручение, еще бы, как кот с мышкой с графом русским играл. Петр Андреевич выслушал коменданта Брюна и без шуму и крику сказал, что, во-первых, письменный протест подаст против незаконного задержания наследника российского престола, а, во-вторых, сейчас же письмо отпишет командующему русским корпусом в Мекленбурге с просьбой о помощи в вызволении из плена его высочества царевича Алексея так и молвил, из плена. Высказав то, Петр Андреевич поднялся от стола и тепло и простодушно, глядя в глаза графу Колорадо, добавил, что Дион, комендант города, уже имел честь познакомиться с русским капитаном Румянцевым и, наверное, согласиться, что доблестный сей офицер В дорогу собраться не замедлит, а в пути не задержится и, можно сказать, без ошибки, доскачет в Мекленбургию весьма скоро. На том разговор закончив, Толстой бодренько, походочкой мелкой, к дверям подался, на губах наигрывая свое трум-турум-тум-тум. -тум. Вроде бы ничего неожиданного для него не случилось, но был остановлен любезными словами коменданта, тот понял, что дело принимает оборот скверный, и такого он допустить никак не мог. В указаниях Шенберновых говорилось, чтобы он, комендант Брюна, явился к русскому наследнику Алексею и, поприветствовав, спросил, волей или неволей возвращается он в Россию. Ежели царевич ответит, что неволей, а насильно увозится из земель австрийских, Взял бы его под защиту. Говорилось, однако, и то, что при том с русскими сопровождающими царевича в спору вступать не следует, а напротив, всячески задабривая их, игру вести тонко, дабы миру между Россией и империей германской не повредить. А тут получалось, что столь важный сановник, каким был граф Петр Андреевич Толстой, чуть ли не дверью хлопнул и граф Колорадо струсил. В дипломатии он был не силен. Ему бы все больше шпорами звенеть, да со шпагой красоваться перед дамами. «Большим ценителем женщин», — слыл граф Колорадо. «Стройный красавец с пышными усами, за которыми он трогательно следил и которые на ночь заворачивал даже в особую бумагу. Не дай Господи, волосок какой перегнется, или того хуже выпадет». Заботу графа было множество, а тут на тебе, дипломатия хитрая. «Нет», — решил граф Колорадо, — «вице-канцлер может дела свои вести, как ему вздумается, а он, комендант Брюна, комплимент скажет царевичу, и все, а то неприятностей не оберешься». Соображал граф-то, не вовсе ж глуп был. Колорадо к Петру Андреевичу поспешно подошел, и, ласково взяв за руку, заговорил миролюбиво. «Достопочтенный гость должен простить его, графа Колорадо, если он не совсем точно выразил мысль. Какие заявления? Какие протесты? Он, комендант Брюна, желает проезжающим через город прежде всего добра». Да-да, добра. Он хочет только высказать несколько любезных слов царевичу Алексею по случаю его проезда через Брюн. Чувство гостеприимства подвигает его на ту встречу. Петр Андреевич довольно долго стоял, наморщив лоб, но, наконец, поднял глаза на графа Колорадо. «Ну что же, скажите свой комплимент. Я думаю, царевич выслушает вас с удовольствием. Идемте». У Колорадо от неожиданности даже голос сел. «Но я не готов. Надо одеться подобающим случаю образом». Толстой кинул коменданта города взглядом с головы до ног. «Почему же? Костюм на вас изрядный. Идемте». И еще раз внимательно оглядев коменданта, сказал с искренностью подкупающей: «Про орех и потертости не вижу. Напротив». Платье ваше богатое, украшено пряжечками и ремешками, предостаточно, а шпага так и вообще замечательная. И уже не говоря ничего более, и головы не поворачивая, упрямо двинулся к дверям. Чудаковат был Петр Андреевич. Русский простак из него так и выглядывал. Глаза круглые, лицо доброжелательное. Он и халат ночной за платье для визитов примет. Вот так и привез в гостиницу несколько оторопевшего коменданта. Граф Колорадо все порывался дорогой сказать что-то, но только рот разевал. Правда, за комендантом города увязались его офицеры, но при входе в гостиницу еще одна неожиданность объявилась. Как только Петр Андреевич и граф Колорадо вошли, в дверях стал Румянцев и путь офицерам преградил. Офицеры зашумели было, но Румянцев был, как всегда, непреклонен. Стоял неподвижно, и все тут. Тоже, видно, русская простота в нем сказывалась. Алексей встретил коменданта, сидя в кресле. Граф Колорадо рассыпался в любезностях. Петр же Андреевич стоял с непроницаемым лицом. Комендант скосил на него глаза, и вопрос, волей или неволей следует царевич в Россию, в горле у Колорадо застрял. Припомнил было комендант города, что в указаниях Шенберна предписывалось встречаться с царевичем с глазу на глаз. Но тут же и подумал он, до да того ли теперь, хорошо хоть и так допустили. Колорадо раскланился и вышел, Алексей и словом не обмолвился. В лицо Петра Андреевича взглянул царевич и решил за лучшее промолчать. Толстой коменданта города до самой кареты проводил, поклонился, а когда вслед смотрел, улыбаясь вежливенько, подумал «Ишь ты! Петух! Петух индийский!». Такую птицу видел граф Петр Андреевич Толстой еще при дворе султана турецкого, поручение царское выполняя. Вернувшись в гостиницу, Толстой сказал Румянцеву, что следует в дорогу готовиться без промедления. А протест против незаконного задержания русского царевича Петр Андреевич все же написал и коменданту вручил по всей форме Короля Шенбернова положил на доску. Так партия между графом Толстым и вице-канцлером Шенберном и закончилась. Правилом для себя считал Петр Андреевич последнюю точку поставить, дабы не было толкований ненужных. А так. Какие уж кривотолки. Вот она, точка, на бумаге стоит, и ничего не скажешь. Точка, она и есть точка. Во время последнего визита коменданту Брюна граф Толстой неожиданно показал тонкое знание этикета европейского. Даже ножкой шаркнул, как лучший кавалер короля Франции. Граф Колорадо так поражен был тем, что только и сказал. «Вот так-так». И долго еще головой качал.